Глава 12 Он проснулся от глухого постукивания, свербежа. Что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься заполнить в жару. Он довольно долго слушал эти звуки. Без мысли об их значении, просто так. Потому что они разбудили его, И потому что слуху ничего другого не оставалось делать. Труп. Стук. Скребет. сып сып Где? Справа, слева. Цинцинад приподнялся. Он слушал. Вся голова обратилась вслух. Все тело в тугое сердце. Слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках. Слабый настой темноты в камере. Темное осело на дно. За решеткой окна серый полусвет. Значит, три половины четвертого. Замерзшие сторожа спят. Звуки идут откуда-то снизу. Нет, пожалуй, сверху.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 Терапях обслуживается не тем ухом. Неловко переступив, цинцинад задел поднос, стоявший у стены на полу. «Цинцинад!» — сказал поднос укоризненно. И тогда стук приостановился с резкой внезапностью, В которой была для слушателя отроднейшая разумность. И неподвижно стоял у стены, Большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе И склонив отверстую полую голову, на чувствовал, что неизвестный копальчик тоже стынет и слушает, как и он. Полминуты спустя тише сдержание, но еще поразительнее еще умнее возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, нценат попробовал снова определить их положение. Справа ежели стать лицом к двери, да справа. И во всяком случае еще далеко. Вот все, что после долгого прислушивания ему удалось заключить. двинувшись наконец обратно к койке за туфлями, а то босиком становилось не в мочь. Он в тумане вспугнул громко ногиий стол, никогда не ночевавший на том же месте,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 Слышался гром то крупный, круглый, то колки, трескучий. И молния в неожиданных местах печатала отражение решётки. В полдень явился Родрик Иванович. В полдень явился Родрик Иванович.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 «Дело в том, что это ваша мать. Ваша мать, кажется...» «Мать?» — переспросил Цинциннат. «Ну да, мать, мамаша, мамахин. Словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорей «Видал всего раз в жизни», — сказал Цинциннат. «И право никаких чувств. Нет, нет, не стоит. Не надо это ни к чему».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 черная спина с тюленьим глянцем, поясок, заштопанные челки. «Вот так-то лучше», — сказала она, разогнувшись, и затем на мгновение подбоченюсь, покосилась на сгорможденный книгами стол. Она была моложава, и все ей черты подавали пример Цинценатовым по-своему следовавшим им. Цинцинат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, покатый блеск прозрачных глаз, посреди довольно открытой груди краснелся от дужки вниз к треугольник веснущатого загара, но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на цинцината, бледная, тонкая, в небесного цвета прожилков. Ай-яй-яй, тут тоже следовало бы, пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками,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 «Вот, я вам принесла», — вытянула, вытягивая подкладку, фунтик из кармана пальто. «Вот, конфеток, сосите на здоровьице», — села и надула щеки. и устала, сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху. «Зачем вы пришли?» — спросил Цинцинад, шагая по камере. не вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и интересно Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все. Как все!»